Глава вторая. Два дня. У меня есть только эти несчастные два дня для того, чтобы овладеть навыками, которые мой брат нарабатывал годами. Это просто немыслимо. Продержись хотя бы три испытания. Отец так непринужденно бросил эти слова. Мне бы продержаться хотя бы одно. Одно испытание. Кем отец меня считает? Думает, раз мы с Реном близнецы, то и уровни у нас одинаковые. Мало того, что я ушла из клана, обучалась в колледже по направлению таможенного контроля, так и моя физическая подготовка. Нет, а такой стыдобе не упоминают в приличном обществе. Зато магия на уровне. На приличном уровне. Два дня. Расправив плечи, я вздохнула. Слуга терпеливо ожидала, чтобы проводить меня в мои комнаты. Надеюсь, за время моего отсутствия там ничего не изменилось. Ладно. Для начала я просто попытаюсь хотя бы больше узнать о турнире четырех стихий. Какие требования к участникам? Как пройти отбор? Что меня ожидает? Испытания? Викторины? Конкурс красоты? Но ведь два дня — это время до отъезда в академию, а не до начала турнира. Я могу попытаться разузнать об исчезновении брата и параллельно готовиться к состязанию. Мне не отрастить себе мускулатуру за месяц, не стать супербыстрой и ловкой. Зато упрямство во мне с избытком. Нужно попытаться продержаться. Да, три испытания. Я могла бы попробовать ради Рена. Вдруг он вернется прямо во время турнира. Тогда мы просто поменяемся местами и все. Он точно победит. Мне нужно лишь не вылететь до его возвращения. Сжав ладони в кулаки. Я последовала за слугой. Преодолела мраморную полукруглую лестницу, стараясь не предаваться воспоминаниям. Детство, проведённое в поместье клана Красного Дракона, вряд ли можно назвать счастливым. Со мной рядом находился Рен, но он всегда следовал своему предназначению. Мы мало времени проводили вместе, и стали по-настоящему близки, лишь когда я покинула этот дом, его холодные неприветливые стены. Моя сторона северная, мрачная и холодная, а у брата южная, солнечная, он сам словно лучик посреди хмурого неба, лучик в непроглядной тьме. Несмотря на то, что брат строго следовал правилам клана, он оставался веселым, Немного наивным и открытым, добрым. Смогу ли я его изображать? Смогу ли убедить судей турнира, что я — это он? «Они, Рика, ваши комнаты!» Слуга Настиша распахнул дубовые резные двери и, низко поклонившись, удалился. В открытое окно влетел сквозняк, поднимая тюль, заставляя колыхаться легкие, расшитые золотыми нитями шторы. На секунду прикрыв веки, я вдохнула полной грудью. Столько лет прошло. В душе всколыхнулось давно забытое чувство одиночества, тревожности, внутренности сковывало напряжение. Я никогда не чувствовала себя в этих стенах свободной. Стряхнув с сердца липкое прикосновение прошлого, я прошла в просторную светлую комнату, которая вела в две другие. Наверное, для начала следует переодеться. Не стоит распугивать людей клана современными джинсами и кожаной курткой. А потом, потом хочу увидеть комнату брата. В его вещах и книгах Я точно смогу побольше узнать об Академии, смогу хоть немного подготовиться. Вряд ли мне будет достаточно его рассказов и кратких инструкций учителей клана. Ведь придется сталкиваться с людьми, с которыми он общался каждый день. Нужно очень постараться, чтобы не выдать себя. Казалось, будто я знаю Рена лучше всех в мире. Но теперь просыпалась неуверенность. Я не могу ручаться за его поведение в академии. По сути, мне неизвестно, как он вел себя с другими. Устало опустившись в обитое бархатом кресло, я уставилась бездумным взглядом в плотяной шкаф, дверцы которого были отделаны серебряным узором. Попробовала обратиться к нашей с братом связи, но... Потерпела неудачу. Мглухо. «Где же ты, Рен? Мне тяжело без тебя». «Ладно», — я оттолкнулась ладонями от подлокотников и пружинисто поднялась. «Нет смысла рефлексировать и унывать. У меня катастрофически мало времени». Переодевшись в черный мундир с нашивками моего клана, я удовлетворенно посмотрела на себя в зеркало, и отправилась в южную сторону, комнаты Рына. Как и ожидалось, помещение было залито солнцем. Это на земле почти ноль, а тут... тут всё иначе. Надеюсь, я не буду страдать от смены часовых поясов. Отличная шутка. Проворчала про себя уныло, не спеша озираясь. Ничего не изменилось. Всё тот же минимализм и строгий интерьер. В отличие от меня, брат спал на футоне, в его комнатах не было обеденного стола. А трапезничал он, сидя на полу перед низким чайным столиком на коротких пузатых ножках. Особое место уделялось секретеру. Подойдя ближе к нему, я провела пальцами по лакированной блестящей поверхности. Не пылинки. Слуги тщательно выполняют свою работу. Я села в резное рабочее кресло и побарабанила пальцами по столу. Открыла один ящик, второй, пролистала бумаги, не зная, что конкретно ищу. Наверное, просто не могла до конца поверить в произошедшее. Единственный родной мне человек пропал, а я должна занять его место. Вздохнула и перебралась на футон легла на спину, заложив руки за голову, и бездумно уставилась в расписанный древними символами потолок. Рен не так много рассказывал об Академии, да я и не интересовалась, но все же кое-что знала. Академия четырех стихий — самое престижное магическое учреждение не только в стране Эйтерри, но даже в Эндуро, В его двери бьются маги со всех уголков мира. Но попадают в академию лучшие из лучших. Такие, как мой брат. Он учился уже третий год, а я ни разу не слышала от Рена, чтобы у него были какие-то проблемы в теории или в практике. Он ни на что не жаловался, не упоминал, есть ли у него враги. Но вот о турнире говорил и неоднократно. Если задуматься, Рен сильно переживал последние три месяца. Но я списывала все его тревоги на предстоящий отбор. Отбор. Рен говорил, что на турнир четырех стихий отбирают магов со всего мира. Каждый год турнир проходит в одной из выбранных комиссий стран. В этот раз состязание сильнейших должно состояться в Азимии соседней с нами империи. А зимийцы славятся изготовлением оружия и энергетическими накопителями, своими богатыми землями и действующими вулканами, а еще жестокостью. Каждая из стран, подавшая списки на участие в турнире, должна выдвинуть не меньше пяти кандидатов, из которых только двоих допустят до первого испытания. Конкуренция жесткая, но вот о самих испытаниях мне ничего не известно. Ощущая, как затекло тело, я поднялась и поковыляла к стеллажам с книгами. Время еще есть. Что-нибудь да найду. Поиски продлились недолго. Я успела пролистать несколько книг, но не нашла никаких личных записей Рена. Потом же в раздвижных дверях спальни появилась мама. Рыжие с сединой волосы были собраны в высокую прическу и подколоты массивной родовой заколкой, стилизованной, конечно же, под красного дракона. Длинное запашное платье из плотного шелка стелилось за ней по полу, скрывая ступни, отчего ее поступь казалась мягкой и бесшумной. Она будто плыла мне навстречу. На пухлых губах играла нежная улыбка. «Здравствуй, Ри!» Она распахнула объятия, в которые я с облегчением погрузилась. В груди защемило, и глаза защипали слезы. После возвращения домой я ощущала себя сбитой с толку, одинокой. Ее появление принесло облегчение. «Ты так повзрослела!» Мама отстранилась, чтобы внимательно меня оглядеть. Довольно кивнула, оценивая надетый на меня костюм. Она бы точно не одобрила джинсы и куртку. Мама мечтала о моем браке, планировала внуков. Потому очень расстроилась, когда я рванула на землю и выучила ужасное слово «карьера». И после всеми силами пыталась меня вернуть иногда даже применяя не самые честные приёмы, вроде сообщения о внезапной болезни. Она умная женщина, умела хитростью и правильно подобранными словами повлиять на мужа и направить его советников. Но она никогда не стремилась к власти, была рада избранному ей семьёй мужу и не думала о большем. Меня ведь так же воспитывали в смирении, Мне была уготована та же роль, что досталась маме. Наверное, все дело в том, что рядом со мной рос брат-близнец, воспитание которого вызывало во мне вечное чувство неполноценности. Будто я лишь его тень, недостойная даже солнечного света в собственных комнатах. «Мы виделись не больше месяца назад», — беспечным тоном напомнила я. Как раз тогда она придумала про болезнь. Пришлось появиться в стенах родного дома. К счастью, отец в тот раз не пожелал даже поздороваться со мной. А как только стало понятно, что хворь вымышленная, я унеслась обратно на землю. «Ты пробыла со мной всего полдня?» Кори глаза наполнились упреком. Она аккуратно подхватила длинными ногтями упавшие на мое лицо пряди волос и заправила их мне за уши. «У вас там не принято прически?» «Это не модно». Я махнула рукой, но не стала поправлять волосы. Под оценивающим взглядом матери становилось неловко. Собственная внешность никогда не вызывала во мне комплексов. Я вполне симпатичная, не королева красоты. «Но мне это и не нужно». Только сейчас, глядя на женщину, каждый жест которой наполнен изяществом, я казалась себе гадким утенком. Я искала хоть что-то полезное, но тут нет записи Рена. решила перевести тему разговора. Его личные вещи в академии, моего лица коснулся ее тяжкий вздох. «Как можно отправлять тебя на турнир? Это опасно!» «Вдруг тебя убьют? Или разоблачат? Вот будет позорище!» «Еще хуже!» — сплеснула мама руками. «Спасибо за беспокойство, ма. Не волнуйся, умирать я не собираюсь, как и трясти грудью. Но можешь рассказать мне больше об исчезновении брата? Что с ним произошло? Не лезла бы ты в это, Рика!» Покачала она головой, от чего колокольчики в ее заколке издали тонкий мелодичный звон. И вместо Рена не надо тебе идти, отказалась бы, и он бы пропустил отбор. Рен готовился к нему последний год, а у меня совсем мало времени. Вот ведь везет, как смертнику. Пойдем, и я подготовила тебе вещи она мимолетно поджала губы, недовольная моим отказом. Какие еще вещи? Нахмурилась я. Мама любила одаривать меня женскими вещицами. В моей комнате несколько шкатулок, наполненных драгоценностями. Только девушка я неправильная. Блеск ко мне не вызывает во мне восторга, если в дополнение к украшению не идут чары. Нужные. Лукаво улыбнулась она. Мудрость женщины в сокрытии своих истинных сил. Ну, со мной не прокатит. Мне же предстоит демонстрировать свою мощь. Я шутливо ударила себя в грудь кулаком. Испытание сложнее, чем ты думаешь. Она снова тяжело вздохнула и порывисто взяла меня за руку. Мы покинули крыло брата и вернулись в моей покое. Здесь, возле стола, действительно ожидал небольшой чемоданчик, который я не заметила в прошлый раз. Мама подхватила его и поставила на столешницу, приглашающую, указав на него рукой. Я коснулась замка. Палец пронзило вспышкой боли. «Ай!» Из ранки выступила капля крови. Чемоданчик распахнулся, демонстрируя странное содержимое. «Теперь открыть сможешь только ты», — пояснила мама, протянув мне алый шелковый платок. Я просто слизнула кровь с раны и сосредоточилась на ревизии вещей, собранных родительницей. Несколько платьев, плащ, бинты, заматывать грудь. Хм, ладно, я оценила скептическим взглядом не особо выдающиеся прелести и продолжила осмотр. «Маска!» «Ты не всегда сможешь перемещаться в лечении брата. Вдруг понадобится бежать». «А это что?» Я с опаской извлекла на свет странное механическое приспособление, похожее на браслет. «Осторожно!» — воскликнула мама. «Но я уже дернула рычажок, выглядывающий из-под тонкого обруча» и в стену вонзился маленький дротик. «Арбалетик?» — мой ошалелый взгляд сосредоточился на невозмутимом лице матери. «Папа в курсе?» «Это будет нашей тайной», — хитро улыбнулась она. «Хорошо», — протянула я, осторожно указав на шкатулку, в которой обнаружила много маленьких скляночек. «Лекарства?» дымовая завеса, дурманы, снотворные и яды. «А ты точно моя мама?» «Рика», — она нежно погладила меня по щеке. «Вспомни, к какому клану я принадлежу». Впервые я посмотрела на нее другими глазами. Раньше казалось, что она не взяла от семьи ничего, кроме цвета волос, который передала нам с братом. Огненный лис — сильнейший клан наемников. Но ведь и там к девочкам относятся так же, как и у нас. Или нет? Внутренние дела клана чаще всего остаются тайной. Как оказалось, я ничего не знаю о своей матери. В тебе великая мощь драконов, но, может, есть что и от лисы? Она поддела длинными ногтями мой подбородок. «Показать, как пользоваться арбалетом?» Мама лукаво прищурилась. «Давай!» «Надеюсь, это все сюрпризы на сегодня».